Глава 15. Среди женщин. Адертанян, вопреки желанию скрыть от друзей свои чувства, не мог делать это в той мере, в какой хотел. Стоический солдат, бесстрастный воин, одалеваемый страхами и предчувствиями, он отдал минутную дань человеческой слабости. Но заставив замолчать своё сердце и поборов дрожь своих мышц, он повернулся к своему молчаливому и исполнительному слуге и сказал: "Рабо,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 он все же не мог. Мушкетер не в меньшей степени понимал, какая причина заставила несчастного Филиппа открыть, кто он такой и что он королевского рода. Филипп, навсегда погребенный под свою железную маской, удаленный в края, где люди, казалось бы, были рабами стихий, Филипп, лишенный даже общества Д'Артаньяна, относившегося к нему предупредительной с почтительностью, понимая, что в этом мире на его долю остаются лишь призрачные мечты и страдания,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 Благородное, хотя быть может и не безупречное сердце, Арамис творил зло лишь за тем, чтобы добавить себе ещё чуточку блеска. В конце своего жизненного пути, в момент, когда он достиг, казалось, поставленной цели, он сделал так же, как знаменитый Фиеско свой ложный шаг на палубе корабля и погиб в морской пучине. Фиеско Джованни Луиджи, граф Лавания, 1522-1547 года жизни. Генуэзский Патриций, поднявший в ночь на 2 января 1547 года восстание против Андреа Дории, дожи Генуи. Сначала успех сопутствовал заговорщикам, но неожиданно Фиеско, поднимаясь на свою галеру, упал в воду и утонул, увлеченный на дно своим тяжелым вооружением. Заговор Фиеско, описанный кардиналом Дерецем, послужил сюжетом ряда литературных произведений, в частности, трагедии Шиллера. Но Портос... Этот добряк и простак Портос... видеть портосов в позоре, видеть мушкетоны без золотых галунов, быть может запертым в тюрьму, видеть, как пьерфон брасье будут сровнены с землёй, как будут осквернены их чудесные мачтовые леса, и это также причиняло терзание д'ертандяну. и всякий раз, как его поражала какая-нибудь тягостная мысль этого рода, он вздрагивал, как вздрагивал его конь, когда ощущал укус слепня, двигаясь под сводами густого леса.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 Велел стaщить с себя сапоги, раздeлся и вымылся, отложив свидание с королём до приезда его величества, усталого и запылённого. В течении 5 часов ожидания он, как говорится, принюхивался к дворцовому воздуху и запасался надёжной бронёй против всех неожиданностей неприятного свойства. Он узнал, что последние 2 недели король неизменно мрачен, что королева-мать больна и крайне подавлена, что принц, брат короля, стал набожным. что принцесса Генриетта очень расстроена и что Дегиш отправился в одно из своих поместий. Ещё он узнал, что Кальбер сияет, а Фуке каждый день советуется о своём здоровье с новым врачом, но болезнь его однако ни с чьла тех, которые исцеляют врачи, и она может вступить лишь политическому врачу, если можно так выразиться. Король, как сказали Дортаньяна, был чрезвычайно любезен с Фуке и ни на шаг не отпускал его от себя. Но сюперинтендант, поражённый в самое сердце, подобно дереву, в котором завёлся червь, погибал, несмотря на королевские милости, это животворное солнце придворных деревьев. Дертандьян также узнал, что король больше не может прожить ни минуты без ловальера, и что если он не берёт её с собой на охоту, то по несколько раз в день сочиняет для неё письма, и уже не в стихах, но что гораздо хуже, чистейшую прозой и притом на многих страницах. Вот почему случалось, что первый в мире король, как выражались поэты его современники, сходил с несравненным пылом с коня и, положив лист бумаги на шляпу, исписывал его нежными фразами, которые де Сен-Тенян, его неизменяемый дьютант, отвозил Лавальер, рискуя загнать лошадей. А в это время фазаны и лани, за которыми никто не охотился, разлетались и разбегались в разные стороны, и искусство охоты при королевском дворе Франции рисковало совсем захереть. Дертанган вспомнил о просьбе бедняжки Рауля и о том безнадёжном письме, которое он написал женщине, жившей в Вечных надеждах. Так как капитан любил философствовать, он решил воспользоваться отсутствием короля, чтобы побеседовать несколько минут с лавольером. Это оказалось делом весьма простым. Пока король был на охоте, Луиза прогуливалась в обществе нескольких дам по одной из галерей Пале-Рояля, как раз там, где капитану мушкетеров нужно было проверить охрану.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 При всём том, что она была одинока, ей расстачали столько же, как королеве, если только не больше знаков внимания, которыми так гордилась принцесса Генриетта, в те времена, когда король не отрывал от неё своих взоров и побуждал тем самым и придворных не сводить с неё глаз. Дортанден, хотя и не был дамским угодником, всё же встречал со стороны женщины лишь ласковый и любезный приём. Он был учтив, как подобает настоящему храбретицу, и его страшная репутация доставляла ему дружбу мужчин и восхищение женщин. Увидев капитана, придворные дамы засыпали его приветствиями и вопросами. На телось вопросов, где он был, куда ездил, почему так давно не горсавал на своём чудесном коне под балконом его величества, вызывая восторг любопытных. Д'Артаньян ответил, что только что возвратился из страны апельсинов. Дамы рассмеялись. В те времена путешествовали все, но путешествие за столь ей редко бывало проблемой, решение которой откладывали до самой смерти. Из страны апельсинов Повторил он от мазель де Цона Шарант из Испании. Нет, не то, сказал Дертанян. С Мальты, вставила Монтале. Честное слово, с ударани вы приближаетесь. С какого-нибудь острова, спросила Лавальер. Сударина, не хочу вас дольше томить, я приехал из тех краёв, откуда в настоящий момент господин Дебафор грузится на судно, чтобы перебраться в Алжир. Вы видели армию и флот? поинтересовалась несколько воинственных дам. Всё видел. Есть ли там наши друзья? задала вопрос мадам Азельдест в наш арант холодным, но рассчитанным на привлечение общего внимания тоном. Да, отвечал Дортаньян. Там де ля Гиллотьер, де Моши, де Бржелон. Гавалерь побледнела. "Господин Бржелон!" воскликнула коварная Атенаис. "Как он отправился на войну?" Монтален наступила ей на ногу, но это никак не подействовало. "Знаете ли вы мою мысль?" продолжала она безжалостно.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 Я никогда не видел более красивого цвета кожи в сочетании с чёрными глазами и коралловыми губами, чем лучше для господина Доброжелона, выразительно проговорила мадмозель Детанна Шарант. Он там излечится, бедный юноша. После этих слов воцарилось молчание. Дзартанян подумал, что женщины, эти нежные горлянки, обращаются друг с другом, пожалуй, более жестоко, чем тигры или медведи. Для Атенаис было однако мало заставить побледнеть лавольер, ей хотелось, чтобы Луиза в добавок ещё и покраснела. Она снова заговорила: "Знаете, Луиза, на вашей совести теперь тяжкий грех". "Какой грех, мадмозель?" пролепетала несчастная, отчаянно пытаясь найти опору среди окружающих. "Двить да вы были обручены с этим молодым человеком. Он любил вас всем сердцем, а вы отвергли его".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 начала она прерывающимся от гнева и страданий голосом Что вы хотели сказать? Дертанян Джафло Вальер под руку направился с ней по галерее. Когда они оказались достаточно далеко от других, он ответил: то, что я собирался сказать вам, только что высказала мадмозель Детонэ Шарант, быть может, грубо, но с исчерпывающей полнотой. Луиза едва слышно вскрикнула и, не могая от этой новой раны, кинулась прочь, как бедная поражённая насмерть птичка.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 Было немало таких, кто дал бы себя убить лишь бы заслужить эти слова короля. Придворные дамы и королева, почтительно окружившие короля при его входе, расступились, заметив, что он желает остаться наедине с капитаном мушкетеров. Король направился к выходу и увёл Дортаньяна из залы, после того как ещё раз поискал глазами мадмозель Лавальер, не понимая причины её отсутствия. Оказавшись вдали от любопытных ушей, он спросил: "Итак, господин Дортаньян, узник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 Вы были в Антибе, когда туда прибыл господин Дебафор? Нет, Ваше Величество, я уезжал, когда туда прибыл герцог. А, новое молчание. Что же вы там повидали? Многих людей, — холодно ответил Д'Артаньян. Король увидел, что Д'Артаньян не расположен поддерживать разговор. Я вас вызвал, господин капитан, чтобы отправить в Нант. Вам предстоит подготовить там для меня резиденцию. В Нант? В Британь?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 Др тендиент поклонился, как бы прощаясь, но заметив, что король чем-то взволнован, он сделал два шага вперёд и поинтересовался: "Король берёт с собой весь двор?" "Конечно. Значит, королю без сомнения понадобятся и мушкетёры". И проницательный взгляд капитана заставил Людовика опустить глаза и смутиться. "Возьмите одну бригаду". "Это всё? У вашего величества нет больше никаких приказаний?" "Нет. Ах, нет, есть".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 Ещё одно слово, господин Дортаньян. В Нанте вы встретитесь с капитаном гвардейцев, герцогом де Жевром. Проследите за тем, чтобы ваши мушкетёры были расквартированы до прихода гвардейцев. Первому пришедшему преимущество. Хорошо, ваше величество. А если господин де Жевр будет расспрашивать вас? Что вы, ваше величество? Разве господин де Жевр станет меня расспрашивать? И лихо повернувшись на каблуках, мушкетёр исчез. В Нанте сказал он себе, спускаясь по лестнице. Почему он не решился сказать, что прямиком на Белиль? Когда он подходил к воротам, его нагнал служащий Добриенна. "Господин Д'ртаньян", начал он, "простите, в чём дело, господин аристот? Здесь чек, который король велел мне отдать в ваши руки, на вашу кассу?" "Не от суда ли на кассу, господин Фуке?" Удивлённый Д'ртаньян прочёл написанный рукой короля чек на 200 пистолей. "Вот так дела." Подумал он после того, как вежливо поблагодарил доверенное лицо Дабриана. Значит, Фуке заставит к тому же оплатить эту поездку, чёрт возьми. Это отдаёт чистокровным ледовикам одиннадцатым. Почему бы не выписать чек на кассу Кальбера? Тот с такой радостью оплатил бы его. И Дортандьян, верный своему принципу, сразу же получать деньги по чекам, отправился к Фуке со своими двумя стами пистолями.